Эпилог. Около трёх лет спустя. Он совсем страх потерял. Негодует Адам. Чувак сохранился на предыдущем уровне. Карие глаза полны злости и возмущения. «Перестань, ну ты что?» У нас в отделе появился новый парень. Привык всем девушкам оказывать внимание. Не то чтобы Максим ко мне подкатывал. Просто он со всеми общается в доверительной манере. Одинаково участливо и любезно. Мне-то всё равно. Я-то мужа люблю и улыбочкам Макса не придаю особого значения. А девочкам приятно. Это элементарная вежливость. Я с работы забирала кое-какие вещи, и Максим просто помог мне вынести коробку. Она не тяжёлая, но всё же объёмная. На прощании коллега пожелал хорошего вечера и поддержал меня за локоть, когда я слегка оступилась. По несчастью, Адам приблизился к центральному входу именно в этот момент. Я ему эту элементарную вежливость с двух концов обломаю в следующий раз. Забирает у меня предмет раздора и продолжает сверкать глазами. Нашёлся тут герой. Я и сам мог твою коробку вынести». Адам оказался жуть каким ревнивцем. «Я, наверное, ненормальная, но мне так приятно. За допустимые пределы супруг выходит в исключительных случаях. А изредка подёргать тигрёнка за усики — святое дело». «Да я знаю» прижимаясь к мужу и, ласково улыбаясь, поглаживаю по щеке, побуждая чуть наклониться ко мне и принять поцелуй. С ума схожу, отколкой щетины. Готова об неё потереться, как кошка, и помяукать от радости. Но времени мало, поэтому мне хотелось поскорее спуститься. Едем? Естественно. Роняет уже чуточку спокойнее. «Капец!» — продолжает бурчать себе под нос. «Вот ты ушлый-то! А с виду и не скажешь, про ныра «Давай-давай, топаем!» — подгоняю. «Ты ворчишь, как старая бабка!» «Домой приедем, я тебе покажу, какой я старый!» — огрызается и кривит уголок губ. «Я теперь точно знаю, как с Адамом общаться. Кто бы мне в своё время инструкцию вручил, а то всё методом проб и ошибок». «Раньше ты б так долго не стал ждать!» — цепляю за живое и хидненько улыбаюсь. Ответочка не заставляет себя ждать. юль «Вот не доводи до греха. Ты меня знаешь, я ж и не посмотрю». Жадным взглядом окидывает мою фигуру, цепляясь за декольте. Анька расстроится, если опоздаем. У Анечки сегодня концерт, на котором будут присутствовать знаменитые хореографы, и есть шанс попасть под личное тренерство к кому-то из них. Они очень надеются, что её заметят». Она выступает почти в самом конце, поэтому мы договорились, что я с работы уйду немного пораньше. Папа меня заберёт, и мы сразу к ней. А после к бабушке Марианне на чай. Договорились, что Аскар с Олей и Маратиком тоже заедут на семейные посиделки. «Да, мам», — отвечает Адам, пристёгиваясь. «Э, мы в пути?» — удивлённо косится на меня. «А ты тоже приехала?» Мысленно бью себя по лбу. Марианна, так мама Адама попросила называть её, сказала, что тоже будет присутствовать на концерте, из головы совсем вылетела. Уверенно киваю и, молчаливо извиняясь, пожимаю плечами. Адам закатывает глаза. Уверяет, что мы скоро будем, и бросает в трубку короткое «Не прощаемся». Отношения со свекровью у меня нормализовались только в последний год, когда она поняла, что мы с Адамом серьёзно подходим к нашей семье и убедилась, что я действительно очень трепетно отношусь к её сыну. До этого она меня слабо воспринимала. Вероятно, сказывался печальный опыт с первой невесткой. Меня это, конечно, огорчало. Адам всегда вступался за меня, когда его мама задавала неуместные вопросы или ненавязчиво раздавала советы. Каждый раз я расстраивалась. Мне бы хотелось более тёплых отношений с мамой моего любимого. «Я не могу, вон, как Оля» провести черту, за которую никто не заходит. Свекровь не трогает Олю, Оля же не трогает Марианну. Точнее, никак не ограничивает в общении с внуками. Первая наша встреча выглядела комично, что-то в стиле «Мама, папа, знакомьтесь, это моя Юля». Неподражаемая находчивость тут изменила Адаму. Я так неуютно чувствовала себя под молчаливым обстрелом. Жуть. Марианна вела себя корректно в тот день, но холодно и с обезоруживающим пренебрежением. Адам предупреждал, что у его мамы сложный характер, но она неплохая. Я сначала слишком печалилась, пытаясь найти общий язык, где-то даже немного льстить. Но быстро поняла, что так ни к чему не придём. И старалась как можно быстрее внедрить опыт Оли. «Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня». И к изумлению это сработало намного лучше. Папа у Адама очень спокойный человек. Ни разу я не видела, чтобы он выходил из себя. Общается всегда сухо, сдержанно. Ко всем вопросам подходит по-деловому, одновременно участлив. Это правда так удивительно, но я и здесь теперь многое воспринимаю иначе. Я понимаю, что у каждого человека свой характер, своё мировоззрение. То, что для меня нормально, для кого-то может быть недопустимо и наоборот. Теперь я принимаю людей такими, какие они есть, не пытаясь их исправить или горячо доказывать, что они живут неправильно. Анечку новые бабушка и дедушка очень любят. Иногда они даже её и Марата оставляют у себя на выходные. Детишки в восторге. Да и мы с Адамом не грустим. Но успеваем нормально. Адам полосует взглядом циферблат и начинает искать свободное парковочное место. Он помогает мне выбраться из машины, А я отмечаю, как девушка, которая тоже спешит в здание, замедляет ход и с интересом разглядывает моего мужа. «Ты чего замерла? Пойдём!» Переплетает наши пальцы и сверкающий золотой обруч немного впивается мне в кожу. «Да, я просто засмотрелась на девушку. Пиджак понравился». «Да?» — оборачивается. «Я даже не заметил». «Люблю, когда ты только на меня смотришь», — ласкаю взглядом его лицо. «Я вообще-то только на тебя и смотрю». Трепетно проводит ладонью по моему животу и улыбается. «Всё, погнали». Быстро созванивается с мамой и уточняет, в каком она ряду. «Моя мама, конечно, уже приехала. Я быстро чмокаю её в щёку и осторожно пробираюсь на свободное место. Черкаю Ане СМС, что мы приготовились и уже на месте. Ещё несколько выступлений и объявляют новую участницу». Айдарова Анна. Я замираю, уставившись на сцену. Дочь эффектно выходит и занимает место по центру. Из динамиков льётся музыка. Анечка начинает плавные движения, постепенно увеличивая темп. Она жутко волновалась перед выступлением, даже дома отрабатывала элементы. Такая малышка, но такая целеустремлённая. Не могу оторвать взгляды от моей девочки и чувствую, как мою ладонь накрывают тёплые пальцы. «Смотри-ка, как она здорово подготовилась!» Шепчет Адам на ухо, чуть наклоняясь ко мне, не сводя глаз с дочери. «Молодец!» Отработала выступление Анечка замечательно. Ни разу не сбилась с темпа. Грациозно и эффектно. У доченьки богатая мимика, и малышка умеет ею правильно распорядиться. Моя маленькая актриса. «Мам, ну как? Тебе понравилось? Я хорошо выступила». Заваливает вопросами дочь, как только приближается к нам. «Как думаешь, меня заметили?» Её глаза блестят, как алмазы. Волнение в детском голосе заставляет меня опуститься на колено и крепко прижать Аню к себе. «Ты выступила лучше всех. Это было невероятно. Не зря столько усилий и времени ушло». Анечка взволнованно переводит дыхание. «Пап, а ты видел? Ну как?» Нездержанно дёргает отца за рукав. «Только честно. «Да я вообще обалдел. Смотрел, как заворожённый. Ты лучше всех. Да я даже дышать перестал, аж слов нет». Бабушки подтвердили, что Анечка станцевала грандиозно. Мы подождали завершение концерта и начали собираться. А Марианна позвала мою маму в гости вместе со всеми. «А поехали». Как всегда кокетливо мама соглашается. «Я с радостью». В общем, к нашему приезду Оля и Оскар уже были на месте. Аня, как только залетела в дом, тут же побежала обнимать Марата, а потом улетела Коле, рассказывать, как она танцевала и как ждала этого выступления, насколько оно важное. Пока мы перездоровались и уселись за стол, Аня уже всем успела поведать, как она волновалась и усиленно тренировалась. Разговор льётся рекой, атмосфера дружелюбная, почти праздничная. У Адама, как всегда, звонит телефон, и он выходит из-за стола ответить. Не было его минут пять, а назад он вернулся, с ошарашенным и счастливым лицом. Улыбка от уха до уха. В гостиной становится неожиданно тихо, разговоры прерываются. Адам загадочно приближается и останавливается возле дочери. Торжественно произносит. «Дорогие дамы и господа, вы не поверите, с кем я сейчас разговаривал. Мне только что позвонила». Эффектная пауза мгновенно подсказывает мне, от кого поступил звонок. Глаза увлажняются. Она смогла. Её заметили. Заметили. Моя девочка. У неё всё получилось. Мне только что позвонила сама Светлана Миклашевская и пригласила Аню приехать в её школу танцев на пробное индивидуальное занятие, чтобы обсудить возможность заниматься именно у неё. Комната взрывается бурными аплодисментами. Анечка радостно вскакивает со стула и с воплями ликования прыгает Адаму в объятия. А я подхожу к ним и глажу доченьку по голове. «Ты молодец, ты такая умничка. Я тобой горжусь». Адам крепко прижимает к себе дочь и улыбаясь прикрывает веки. «Да, я очень старалась, пап». Обхватывает ладошками его лицо и заглядывает в глаза. «А ещё я научу танцевать сестрёнку, чтобы ты ею тоже гордился». Все звуки тут же смолкают, и удивлённые взгляды устремляются на нас с Адамом. Мы пока никому не сообщали, но одна маленькая обезьянка недавно услышала наш с Адамом разговор, и мы признались, что скоро у неё появится братик или сестрёнка и будет очень Аню любить. А она почему-то сразу заявила, что ждёт именно сестрёнку. «Юляш», — с трепетом произносит мама, «так это что ж получается?» «Это у нас скоро ещё один малыш будет?» «Да, десять недель уже», — гордый отвечает за меня Адам. «Ой, какое счастье!» «Что же вы не сказали?» «А как ты себя чувствуешь?» «Нужно срочно папе позвонить. Он обрадуется. С папой, кстати говоря, мы вполне нормально общаемся. Я, конечно, уже не спешу делиться счастьем, но не из-за прошлого» а из-за того, что уже не та маленькая девочка, что бросалась к нему на шею в поисках защиты и тепла. Я теперь выросла. И меня есть кому защищать и оберегать. Вопросы продолжают сыпаться, как из рога изобилия. Но я их почти не различаю. Всё моё восприятие сосредоточено на мужчине, который ласково целует меня в висок, осторожно притягивая к себе. И на малышке, что счастливо улыбается, и глаза её горят от радости. Я очень их люблю. Порой кажется, что счастливее быть просто невозможно. Порой кажется, что стоило пройти через все невзгоды прошлого, хотя бы для того, чтобы ценить всё, что у нас есть сейчас. Чтобы дорожить каждым мгновением, дышать полной грудью и не растрачивать внутренний огонь и тепло на ненужные обиды, подарить тому, кого это сделает счастливее. Мы с Адамом заслужили своё счастье долго и упорно шли навстречу нашему общему будущему, даже если и не осознавали это. Судьба и время всё расставляют по своим местам, даря нам возможности изменить свою жизнь. Остаётся лишь поверить и протянуть руку. Второй шанс — это так легко и одновременно так сложно. Легко вернуться в прошлое, в точку раздора и неудач, пройтись голыми ступнями по обломкам собственной жизни, Почувствовать сомнение и неуверенность. И даже страх можно побороть. Это на самом деле легко. Но так сложно пройти действительно новый путь. Прямо с точки, когда всё поломалось. И войти в новое русло. Не сбиться с намеченного пути. Видеть свет там, где его нет. И идти, идти, идти наперекор всем сомнениям и тревогам. Все невзгоды и боли оставляя позади навсегда вычёркивая их из сердца. И только тогда, спустя много времени под ногами, вместо груды старых, ранящих развалин, в какой-то момент можно обнаружить мягкий ковёр, почувствовать запах свежескошенной травы и понять, что душа давно уже не болит, а улыбается и с трепетом ловит каждое мгновение нового дня, учит ценить поступки, а не слова. Такой путь может оказаться замкнутым кругом. Такой путь не пройти быстро. Да, такой путь не будет сладок. И некоторые не в состоянии осилить его вообще. Но мы с Адамом смогли. Теперь мы есть друг у друга. Теперь мы научились этим дорожить. От автора. Мои дорогие, вот такой тернистый сложный путь прошли наши герои. Быстро сделать это не получилось бы. Им понадобилось много времени, но они смогли. Спасибо, что вы были рядом, переживали и радовались, плакали и смеялись вместе с ребятами. Эта история позволила отдохнуть душой, чтобы дальше вновь пуститься в остросюжетные завихрения и неожиданные повороты. История Гордого уже стартовала с одноимённым названием — «Гордый». Его называют «Гордый». Несколько лет назад обстоятельства вынудили меня сбежать от этого человека. Но сегодня он меня нашёл. Боюсь даже представить, как он решил отомстить за предательство. И самое ужасное — он — отец моего сына. Книга уже на Литрес.